чтобы не повадно было. А к лысому комусу можно будет в другом паричке съездить. Скажем, в рыжем. И нос пусть будет курносый, а рот длинный, как у лягушонка. Медовенького лягушоночка, да. И надо бы притвориться умницей для разнообразия, а то сил никаких нет. Сэр Джоффи, надо отдать ему должное, не стал комментировать мой вид, только головой покачал. Усадил в кресло, налил кружку камеры, нацедил рюмочку пряного укумбийского бомбородки из своих запасов, Все-таки незаконченный злодей. «Надо за лысым слежку установить», — выпалила я, кое-как отдышавшись. «Он был в гневе, я так толком и не поняла, почему. Сказал, разыщет мерзавца, который нашу подушку смастерил, и сам притащит его в дом моста. Поэтому надо бы за ним слежку, вдруг правда найдет». «Но если он все равно собирается притащить его к нам, зачем тогда слежка?» — ухмыльнулся шеф. «Потому что Комас еще точно не решил, что с ним делать. Может, просто придушит?» — вздохнула я. Он просто вне себя был. Сперва пытался убедить меня, что таких талисманов вовсе не бывает в природе, а когда я ляпнула, что сама эту грешную подушку у подружки видела и даже пробовала, он просто взбеленился. Комос хороший мужик, мягко сказал Жуфин. Он даже кодекс Хрембера нарушает с единственной целью помочь своим клиентам, чтобы получили качественный товар, а не дешевое наваждение, после которого утром голова ноет. «Между прочим, с богатых покупателей он дерет три шкуры, зато бедным раздает свои подушки почти бесплатно. Ты не знала?» «То есть он с меня три шкуры драл, чтобы потом делать подарки сироткам из предместий?» – изумилась я. «Мило. Впрочем, он совершенно прав. Сироткам нужнее». престарелым сироткам из предместий, да-да». Рассейно сказал шеф, барабаня пальцами по столу, однако слово «престарелым» произнес с нажимом. «Продолжал, стало быть, меня воспитывать». «В самое время, конечно». Еще бы он не возмутился. Джоффин невесело улыбнулся краешком рта. «Во-первых, кто-то отбивает его хлеб. Но это как раз ладно. Мастеров совершенных снов несколько дюжин и все отбивают друг у друга хлеб, что не мешает ребятам быть самым сплоченным профессиональным цехом. Тем же поварам у них бы поучиться». «Но наш комас умница и сразу почуял опасность. Одно дело, если несчастный». И страдавшийся и слишком слабый, чтобы выражить самостоятельно. Человек видит искусственно созданный сон вместо обычного. Простительная слабость, желанный, заслуженный отдых. И совсем другое дело, если этот самый бедолага запирается в спальне с собственным наваждением, чьи отличия от живого человека в постели кажутся несущественными. Ну, отвечает не на все вопросы, подумаешь. Это гораздо соблазнительнее, чем просто видеть сны. И гораздо опасней. «Стимулов выходить из спальни практически никаких, разве что пожрать да в сортир смотаться. Зато стимулов оставаться в спальне как можно дольше, сколько угодно. айда Комас, сразу забил тревогу, молодец. А что, может, и найдет этого горе умельца, если мы с тобой окажемся ленивыми, недееспособными ничтожествами? Ну мы же не дадим старине Комасу нас обскакать». «Вы не дадите, наверное», — вздохнула я. «Как по мне, так пусть себе скачет, сколько влезет». «Раньше ты была более азартной», — коризненно сказал шеф. «Ну...» Дело хозяйской Хочешь наперекор собственной природе притворяться сонной индюшкой – на здоровье. Помолчи теперь минутку, а еще лучше сходи в большой архив за лукфи пока он чего доброго домой не намылился. Мне нужен он сам и еще полный список всех столичных мастеров совершенных снов. Да пусть не тратит время на оформление, имя, адрес этого достаточно. Но срочно. Если встретишь кого-нибудь из ребят в коридоре, гони их сюда, я собираю совещание. Мне нужны абсолютно все сотрудники до единого. И хорошо бы еще дюжина человек, ну ладно, обойдусь как-нибудь. Когда сэру Джуфину Халли под хвост, в существовании которого я почти не сомневаюсь, попадает в ажжа, он способен творить чудеса, не прибегая к помощи очевидной магии. Через четверть часа в его кабинете сидело все малое тайное сыскное войско в полном составе и еще наш туланский гость для полного, так сказать, комплекта. Шеф ораторствовал, все восемь пар ушей, включая мои, благоговейно трепетали на сквозняке. Он кратко пересказал содержание моей беседы с лысым комосом и сформулировал предстоящую нам задачу. Кроме господина Комаса в Ехо и окрестностях проживает еще почти четыре дюжины мастеров совершенных снов. 46, если быть точным. Надо сегодня же вечером навестить каждого и попробовать договориться об изготовлении подушки по образцу той, что попало нам в руки. Все подробности об этой вещице вам, не сомневаюсь, отлично известны. Нынче днем стены всего управления дрожали от вашего хохота. Генерал Бубута Бог трижды пытался вызвать сюда знахаря из приюта безумных. Несколько молодых полицейских с перепугу подали в отставку, а какая-то нервная иностранка потеряла сознание прямо перед окнами кабинета сэра Мелифара. Из всего этого я делаю вывод, что означенный сэр выполнил мою просьбу и наглядно продемонстрировал вам действие этого удивительного талисмана. Я бы с удовольствием возложил всю эту работу на кофу и кеки, но действовать надо очень быстро, чтобы наши мастера не успели понять, что происходит неладное. Они же знакомы друг с другом, обсуждают новости. Сплетничают о странных клиентах и просто чудаках, которые к ним приходят. Так что быстро почувствовать неладную. Поэтому принять участие в маскараде придется каждому. «А разве не проще вызвать их всех сюда и допросить?» – удивился Мелифара. «Они обязаны явиться и правдиво отвечать на все наши вопросы, так что не понимаю, в чем проблема. Вызовем, если понадобится, но потом». Мы, к сожалению, не можем обязать человека держаться на официальном допросе так же искренне, приветливо и раскованно, как он будет вести себя в присутствии нового клиента. Есть детали, которые можно забыть от волнения. Есть именно и факты, которые всплывают в память только в ходе неспешной, доверительной беседы. И, наконец, мне очень важно знать их мнение о нашей подушке. Вот, к примеру, лысый комас был в ярости. Кричал, что это против правил и принципов их цеха. «Мне интересно. Все мастера совершенных снов станут возмущаться». Или это только сыркомос у нас такой оригинал? Мне вообще много чего интересно. Поэтому, бедный мой сэр Мелифара, как проще у тебя не получится. Кстати, Кофа, вы поможете моему заместителю изменить внешность? Сам он, как я понимаю, в этом деле не в зуб ногой. Но Минорих и Лукви тоже будут благодарны за помощь. Сделаем таких скорбных молодых вдовушек, что даже портовые грузчики от жалости к ним в голос рыдать будут, пообещал Кофа. Мелифара зыркнул на него дикими от ужаса очами, но возразить не осмелился. Зато на Минорих и Лукфе обрадовались, как дети. «Надеюсь, все уже поняли, как мы проведем нынешний вечер», — бодро сказал джуфин «Сейчас поделим адреса, переоденемся и вперед. Легенду каждый сам придумает, не маленький. Все вариации на тему невыразимой тоски по навеки утраченному любимому существу приветствуются». «А я?» — спросил трикилай «Я могу чем-то помочь?» «Можешь», — кивнул шеф но тебя переодевать не будем. Про себя я отметила, что Джуфин уже стал говорить Туланцу ты. По идее, не моего ума это дело, а вот поди ты, обидно стало почему-то. Никогда не знаешь, сколько дури может поместиться в одной небольшой голове. Пока она себя в деле не проявит, конечно. Ты нанесешь два визита, говорил между тем Джуфин. Сперва отправишься к сэру Лао Курвайо, старшине цеха мастеров совершенных снов. Сошлись на меня, и он примет тебя как родного сына. Заодно поужинаешь счастливчику, Лау – феерический повар. Расскажешь ему свою историю, все как есть. Попроси помощи, пусть хорошенько поразмыслит, откуда могут взяться такие подушки. Только умоляю, не вздумай выкладывать старику, что ты думаешь о его профессии. И вообще, попридержи язык. Изложишь суть дела и сиди тихонько, слушай, что он тебе скажет. «Ясно?» «Ясно», – коротко ответил Туланец.